Глава 53. Открываю глаза, не сразу понимая, где нахожусь. Поворачиваю голову и в предрассветной темноте вижу спящего рядом со мной Даниила. Удивительные события вчерашнего дня и особенно ночи вихрем проносятся в голове, вызывая сладкое томление во всём теле. Улыбаюсь и на миг прикрываю веки, смакуя момент. Разве можно описать словами то, что этот человек, мой муж, для меня сделал. Нерешительно протягиваю руку и осторожно дотрагиваюсь до его щеки, ощущая, как щетина колет кончики пальцев. Веки Дани медленно приподнимаются, и когда расфокусированный взгляд концентрируется на мне, его чувственный рот изгибается в ленивой улыбке, от которой у меня захватывает дух. Ещё рано Сонный хрепловатый тембр его голоса посылает волну мурашек по моему телу. «Очень», — шепчу мягко. «Спи. Я схожу в ванную и вернусь». Он едва заметно кивает и закрывает глаза, но его ладонь накрывает мои пальцы и, прежде чем отпустить, легонько их сжимает. Расслабленная улыбка так и не сходит с красивого лица, но ещё до того, как я покидаю комнату, Даня вновь проваливается в сладкий сон. Это неудивительно, едва ли с тех пор как мы, удовлетворённые и обессиленные эротической гонкой заснули в объятиях друг друга, прошло больше двух-трёх часов. Неторопливо иду в туалет, ощущая приятную усталость во всём теле, потом, завязав на макушке волосы, шагаю в душ. Тёплая вода бежит по коже, вызывая в памяти воспоминания о нежных прикосновениях пальцев Дани. Губы непроизвольно растягиваются в улыбке. Как он сказал: когда я не рядом с тобой, а ты прикасаешься к своему телу, принимаешь ванну, идёшь в душ, ощущая скольжение капель по коже, обнажённой груди, чувствуешь трение одежды, зная, что в этот миг это я хочу трогать тебя, дарить тебе наслаждение, любить тебя. Несмотря на то, что я практически не спала после душа, я чувствую себя свежей и бодрой. На часах только 6:00 утра. Перед и длинный выходной, но я знаю, что уже не усну. Чтобы не потревожить Даниила, я возвращаюсь в гостевую спальню, где всё ещё стоит неразобранная сумка с вещами, которые я наконец забрала из своей квартиры. Я достаю легинсы и топ, быстро переодеваюсь в спортивную одежду и кроссовки, и, тихонько прикрыв за собой входную дверь, покидаю квартиру. В последние несколько недель, по сути, с момента переезда в собственное жильё в центре, я взяла за правило бегать по утрам. И сейчас физическая активность кажется мне отличным способом прочистить голову перед неизбежным откровенным разговором с Даней. Ведь несмотря на волшебство прошедшей ночи, нам так о многом нужно поговорить. В этот ранний час улицы практически пусты. Я сворачиваю с тротуара в близлежащий сквер и, выбрав плейлист, которым со мной поделилась Ника, начинаю неспешное движение по сонному городу. Чем дольше я бегу, тем отчетливее ощущаю на плечах тяжесть собственных ошибок. Я ведь осудила Даню, не дав ему ни единой возможности оправдаться. а он вместо того чтобы махнуть на меня рукой каким-то непостижимым образом наладил контакт с моим отцом заставил своих родителей принять меня и организовал вчерашний праздник на который пригласил всех наших друзей чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в характере наших отношений парни которые просто трахают дочерей бизнес-конкурентов своих отцов так себя не ведут правда Почему же я позволила себе усомниться в нём? Я ведь всегда любила и люблю его. Я совершенно осознанно вышла за него замуж, думала, что когда-нибудь рожу наших детей. Так почему же при первом настоящем испытании я так легко перечеркнула свою любовь, и любовь, которая, в этом я теперь ничуть не сомневаюсь, живёт и в сердце Данила тоже? Погружённая в тяжёлые раздумья, я совершенно теряю счёт времени и не замечаю, как пробегаю больше десяти километров. Сбавляю темп и верчу головой в поисках круглосуточного супермаркета или автомата, чтобы купить воды, и внезапно узнаю место, в котором оказалось. Именно в этом районе я хотела снять ту самую первую студию, которую в итоге забраковал отец. Смотрю на часы и с внезапной решимостью достаю телефон. Мира, привет. Несмотря на ранний час, голос папы звучит бодро, но в нём отчётливо слышны нотки удивления. Пап, я бы хотела поговорить с тобой. Говорю честно, различая на заднем фоне радостный лепет брата про Даниила. Конечно, быстро соглашается он. Что-то случилось? Нет, всё хорошо. Мне как раз нужно, чтобы ты подписала одну бумагу. За дом чего произносит папа, видимо, прикидывая свой воскресный распорядок. Мама, правда, спит ещё. Давай я ещё немного с Андрюшей поиграю и примерно через час приеду в офис. Удобно? Идеально. Спасибо, пап. В выходной офисный холл непривычно пуст, и мои одинокие шаги отдаются глухим эхом в длинном коридоре. Когда я захожу в распахнутую дверь кабинета, отец встаёт с кресла и идёт ко мне навстречу. Удивлён, что ты так рано позвонила, произносит он с нескрываемой тревогой в голосе. Почему ты одна? Я была на пробежке, Даня спит ещё, поясняю я и внезапно краснею. Я просто не понимаю. Папа подходит ко мне, берёт меня за плечи и мягко спрашивает: "Чего ты не понимаешь?" Объясни мне, пожалуйста, что между вами произошло? Прошу, тихо. Я думала, ты Даню ненавидишь, ведь он же благов. Папа вздыхает, потом берёт меня за руку и подводит к дивану. Только после того, как мы садимся на мягкие подушки, он отвечает: "Я был неправ. Действовал импульсивно, основываясь на многолетней предубеждённости. Своими поступками и словами в отношении тебя и твоего мальчика я не горжусь". Но тогда мне казалось, что таким образом я защищаю тебя. Тогда, повторяю я. А что изменилось сейчас? Даниил смог убедить меня в том, что он достойный человек, который сделает тебя счастливой. Каким же образом? спрашиваю в замешательстве. Он сам должен рассказать тебе, не я. Папа отрицательно качает головой. Я могу лишь повторить то, что уже сказал. Он достойный парень. И ты с самого начала была права. Мне просто нужно было дать вам обоим шанс. Но ведь благо вы отняли у тебя питерский проект. Напоминаю, я пытаюсь сложить в голове пазл, который бы объяснил столь резкие перемены в отце. Мира — это бизнес. Здесь нет места сантиментам. Отвечает он твёрдо. Если смогли отнять, значит, мы с Игорем где-то допустили ошибку. И вдруг мягко добавляет. «Неужели ты думаешь, что для меня бизнес может быть важнее тебя и твоего счастья?» «Ты считаешь, что в здании я буду счастлива?» «Я в этом не сомневаюсь». «Действуя под влиянием порыва, я всем телом подаюсь вперёд и крепко обнимаю отца, как вдруг замечаю на стене огромный чертёж с узнаваемым логотипом». «Что это?» — спрашиваю насторожённо, резко отстраняясь. «Это...» Проследив за моим взглядом, отец начинает удовлетворенно улыбаться. Проект, над которым наша команда работает. Тот самый, который мы получили после неудачи с Питером. Строительство спортивных школ под эгидой спортивного бренда. Я в замешательстве смотрю на отца, потом снова на проект, вспоминая практически идентичный план на экране ноутбука Дани задолго до нашего расставания. Как слова застревают у меня в горле. Как это получилось? Нам позвонил один человек и сказал, что компания заинтересована в наших услугах. От них отказался подрядчик, но настоятельно рекомендовал нас. И ты не знаешь, что это за подрядчик, спрашиваю Ашарашина. Папа отрицательно качает головой. Он пожелал сохранить анонимность. Но когда такие проекты сами идут в руки, ты не отказываешься, даже не зная, кого за них благодарить. Я закрываю глаза. Медленно открываю. Тот самый пазл, который никак не желал складываться, вдруг совершенно невероятным образом начинает формировать перед моими глазами картинку. Я вспоминаю тот ужин, на котором отец сказал мне, что у него новый проект. Это было через неделю после того, как я ушла от Дани, в апреле. Это значит, что всё это время Мне пора, пап, говорю я, чувствую, как в груди бешено бьётся сердце. Дома меня ждут. Ах, малышка, дома. Повторяя, отец смакует это слово. Как же мне привыкнуть, что ты теперь совсем взрослая, да ещё и жена. Я люблю тебя, пап, говорю тихо, ещё раз крепко обнимая его. Спасибо за всё. Пока лифт несёт меня вниз, я в приложении вызываю такси. У входа жду всего несколько минут, и вот уже машина по всё ещё свободным воскресным дорогам мчит к дому, где меня ждёт человек, которого я, очевидно, совершенно не заслуживаю. Весь путь я едва сдерживаю нетерпение, ёрзаю на сиденье, барабаню пальцами по коленям, кусаю губы. Но когда такси тормозит перед подъездом, вдруг теряю всю свою решимость. Что я ему скажу? Что я ему скажу? Я не знала, как просить прощения утром, ещё не имея полной картины. Как же я найду слова сейчас, понимая масштаб того, что да не сделал для меня, ради меня. В смятении опускаюсь на лавочку у подъезда, ставлю локти на колени и прячу лицо в ладонях. Сколько так сижу, не представляю, только характерный звук открывающегося электронного замка заставляет меня поднять голову и взглянуть в сторону подъезда. Сердце уходит в пятки, потом начинает быстро-быстро биться где-то в районе желудка. Даня. Он явно спустился вниз, даже не приняв душа. Волосы всё ещё в беспорядке после бурной ночи, вид заспанный и небрежный. Он одет в спортивные шорты и мятую футболку, на ногах кроссовки. Не из его обширной коллекции, а те универсальные, что обычно стоят у двери для экстренных случаев. Когда он замечает меня, на его лице отчётливо проступает облегчение, которое быстро сменяется беспокойством. Слежу, как Даниил медленно подходит и молча опускается передо мной на корточки. Под пристальным взглядом его тёплых синих глаз я чувствую себя странно уязвимой, маленькой и глупой. Вглядываюсь в его лицо, хочу запустить пальцы в волосы, разгладить хмурую складку на лбу. Но мои руки остаются лежать на коленях, а губы не в состоянии вымолвить ни слова. В конце концов, мои руки в свои ладони берёт Даня, нежно поглаживает пальцы, вертит на безымянном пальце обручальное кольцо, которое сам же и надел. Ты плакала. Не спрашивает, просто констатирует он. Почему ты не сказал мне, выдыхает тихо, почему никому не сказал про спортшколу? А ты дала мне шанс рассказать? спрашивает он грустно. За всё время с момента, как ты ушла, я делал много попыток поговорить. Я чувствую болезненный укол в сердце. Не дала ни единого шанса. Всё, что я делал, избегала, сбрасывала телефонные звонки, оттаргала любую его попытку приблизиться ко мне. По моей щеке бежит одинокая слеза, которая пропадает в уголке губ до того, как я успеваю её смахнуть. Но я не виню тебя, продолжает Дани спокойным ровным голосом, в котором почти нет эмоций. Я подвёл тебя. Знал, что если ты узнаешь о моих делах с отцом, для меня будут последствия. Чувствовал, насколько хрупко наше счастье, но так и не смог абстрагироваться. Отец настаивал, уговаривал, спрашивал совета, и в конце концов я убедил себя, что от моего вмешательства ничего не изменится. Подумаешь, переводы презентации. Это всё казалось мне мелким в сравнении с глобальностью питерского проекта. Это была моя ошибка. Я попытался усидеть на двух стульях, а в итоге потерял то, что ценил больше всего — тебя. «Ты мог сказать мне, — шепчу я, — сразу. Я бы очень расстроилась, возможно, обиделась, но, мне кажется, поняла бы. Что я мог сказать? Ты пошла против своего отца, чтобы быть со мной, а я оказался чересчур слабым, чтобы сделать то же самое. Он горько усмехается. Не мог я сказать. Молодушно надеялся, что как-то всё само устроится, когда твоя семья получит проект. Но получилось так, как получилось. Даниэль тяжело вздыхает, берёт мою ладонь и кладёт её на свою щёку. Ты имела полное право сердиться. Я лишь надеялся, что когда первое потрясение пройдёт, ты дашь мне шанс объясниться. А я не могла тебя слышать. Мой голос глух от едва сдерживаемых эмоций. Боялась, что стоит мне увидеть тебя, поговорить, как я забуду обо всём, в том числе о своей семье и обиде, и брошу тебе на шею. В те первые часы, даже дни, я был в отчаянии, порывался заставить тебя выслушать меня, но в глубине души не хотел давить, именно поэтому отпустил, поэтому и потому что ты попросила дать тебе время. Я просто почувствовал, что после всего, что я сделал, должен пойти тебе навстречу. «Но почему ты отдал свой проект моему отцу?» — спрашиваю мягко. «Ведь он был так важен для тебя». Это вопрос приоритетов мира. Он трётся щекой о мою ладонь. «Для меня нет ничего важнее, чем ты. В моей жизни обязательно будут другие проекты, но другой тебя не будет никогда». От этих слов в моей душе становится тепло. Мне хочется улыбнуться, но мышцы лица налились свинцом. Ты пришёл ко мне на выставку, чтобы поговорить? Я просто не мог больше выносить разлуку, отвечает он просто. Но стоило мне увидеть тебя рядом с Ковальчуком, у меня, как всегда, напрочь сорвало крышу. Мы прощались, говорю тихо. Он уезжает в Штаты. Знаю, признаётся Даня. Боялся, что ты поедешь с ним, чтобы сбежать от меня. Костя сказал, что Ковальчук этого хотел. Собирался предложить тебе Я бы никогда этого не сделала. Стремительно кладу на его щёку вторую ладонь и приподнимаю его лицо, чтобы наши глаза встретились. Я ведь люблю совсем другого человека. Явно взволнованный моим признанием, Даня робко улыбается, пристально вглядываясь в мои глаза, будто надеясь найти в них подтверждение тому, что он только что услышал. А потом вдруг его длинные ресницы вздрагивают и опускаются. Скрывая от меня его глаза. Правда? спрашивает он тихо. Этот вопрос окончательно добивает меня. Ощущая небывалый приступ храбрости, я подаюсь вперёд и порывисто касаюсь губами его губ. Это длится всего мгновение, но и его оказывается достаточно, чтобы моя инициатива, как полное признание и капитуляция перед ним и нашей любовью, сломала тонкий лёд сомнения. Правда? говорят торжественно. И он тоже очень меня любит. Как романтично. Теперь Даня улыбается. Его губы рядом с моим ртом, а тёплое дыхание щекочет подбородок. Уверена в его чувствах. Непроизвольно провожу кончиком языка по губам, и взгляд Дани следит за этим движением, вызывая в моём теле чувственную дрожь. О, да. Люблю тебя. говорит он, глядя мне в глаза, за секунду до того, как наши губы сливаются в нежном поцелуе прощания, покорности и обещания больше никогда не расставаться.